Глава 16. 28 апреля, суббота, ровно 15.00. Под руководством Хаттори, Томитска и токомо собрались в тренировочной комнате номер 3 в назначенный час. Хаттори был судьей в этом матче. Возможно, из-за любопытства вследствие его отношений или по случайному стечению обстоятельств, Тацуя также присутствовал на матче в роли наблюдателя. Все же, с точки зрения Тацуи. Током оказался свободным от побочного влияния предыдущих событий как физически, так и морально. Актриса, должно быть, идеально сыграла свою роль. все же было довольно разумно предположить, что она не провала с ним. В настоящее время Тация полагал, что дополнительное наблюдение было необходимо. Остальные присутствующие включали в себя Миюки от школьного совета, Саваки и Микихика от дисциплинарного комитета, Кирихара от группы управления клубами, а также другую элиту школы. Кирихара даже захватил с собой деревянный меч, а также получил разрешение на кат. Они были здесь для силового вмешательства, если оно потребуется. Это все из-за того, что в этом матче были некоторые специальные правила. Если точнее, то специальное исключение об неограничном использовании миллиона лезвий было добавлено в правила. Вмешательство в матч произойдет только если оппонент сильно пострадает. Тем не менее, предложившим это правило был Томицко, оппонент Такому в этом матче. Скорее всего, Томицко имел туз в рукаве, который полностью мог нейтрализовать миллион лезвий, Четко понимал это заявление Итакума. Практически говорилось, что козырь семьи Итакума был абсолютно бесполезен, и все же этот матч был результатом протеста Такума о дисквалификации за использование миллиона лезвий. Поэтому Такума приветствовал это правило всеми фибрами души и не высказывал никакого недовольства. В настоящее время Тамицка и Такума стояли напротив друг друга на большом расстоянии. Сегодня Такума надел униформу для занятий на улице. С другой стороны, томецко был одет в униформу клуба магических единоборств. Его верх состоял из туники без пуговиц, которая доходила до его предплечий, а низ состоял из свободных брюк, затянутых на лодыжках и на коленниках. На ногах он носил мягкие кроссовки, которые одевают во время соревнований, с защитными перчатками на обеих руках. На всех восьми пальцах, кроме больших, были одеты толстые кольца, которые служили устройствами в воду для специализированного кат которые служили устройствами ввода для специализированного кат, используемого в Клубе Магических Единоборств. Каждое кольцо соответствовало одной кнопке, поэтому когда пальцы двигались при нажатии большим пальцем или когда псионы собирались вокруг пальцев, сигнал для последовательности активации выбирался кончиками пальцев и передавался через перчатку, которая соединялась с кат на его запястье. Другими словами, Томецко подготовился очень серьезно. Стоя между ними, Хаттори повторил правила — Среди них не было ничего важного, поэтому его объяснения были чистой формальностью. Посмотрев на них еще раз, Хатори поднял руку. Напряжение и тревога заискрились в воздухе. Все присутствующие почувствовали яростную схватку не физических волн и непсионовых волн между Томицкой и Такумой. Томицка слабо присел на корточки. Такума положил правую руку на книгу, служащую медиумом, которая была в его левой руке. Кроме них двоих никто не шевелился... Мертвая тишина повисла в классной комнате, и даже можно было услышать глубокое дыхание Хаттори. Голос Хаттори разорвал тишину и покой. Первым двинулся Такума. Вернее сказать, что Тамицка решил не двигаться. Такума открыл свою книгу и использовал пальцы правой руки, чтобы зажать несколько десятков страниц. Далее Такума разорвал их на куски. Эти кусочки бумаги он превратил в снежинки, применив свою силу. Было создано примерно 80 тысяч бумажных клинков размером 4 на 4 см он решил не использовать миллион лезвий в полную силу, а выбрал утонченную стратегию и управлял небольшим количеством своих клинков. В ответ Томицка оставался неподвижен и смотрел, как бумажные квадраты постепенно приближались к нему, глядя на его позу, казалось, что он собирается с силами. И такое предложение оказалось верным. Белые бумажные квадраты приближались и парили, словно четыре гигантские змеи, ползущие по облакам. Целью их клыков являлись руки и ноги он планировал сперва повредить конечности Томицки, чтобы обездвижить его. Кусочки бумаги приблизились к Томицке, и бумажные снежинки уменьшились длину и уплотнились. Атака немного замедлилась, а затем резко ускорилась. Шторм бумажных клинков обвился вокруг конечности Томицки с намерением разорвать его плоть. Но в этот момент все тело Томицки озадилось взрывом псионовой вспышки. На фоне этого ослепляющего света бумажные клинки снова становились обычной бумагой, все 80 тысяч бумажных квадратов потеряли свою магическую силу, снова обратились с бумажными снежинками и упали на пол. Саваки, Кирихара, Микихика и компания вынуждены были поднять руку, чтобы заслониться от света. Тацы и Миюки, лишь прищурили глаза, все точно знали, что этот цвет означал. Что за прерывание заклинания? Микихика промолвил узъмленным голосом. В нашей школе есть кто-то, кто способен использовать эту крометацию? «И при этом он тоже второгодка!» Прерывание заклинания было очень редкой способностью, которой обладали малое количество волшебников. Это не было умозаключением микихика это было всеобщим мнением. Его нельзя было винить за удивление от того, что два волшебника в одной школе на одном году обучения были способны на такое. «Если быть точным, я полагаю, что надо добавлять термин контрактного типа перед данной фразой». Миюки была той, кто дополнила слова Мики Хика. «Ты абсолютно права, что и ожидалось от Шибасан иметь такие познания в данной области!» Саваки Рьяна кивнул, когда услышал ее слова. «Кстати говоря, Тамицка исключительно мотивирован сегодня!» Как СМП из группы управления клубами, Саваки знал, что Тамицка мог использовать то, что Миюки назвала «контрактным прерыванием заклинания». Эта техника нейтрализовывала любую магию, которая входила в контакт с его телом, а для такого заклинания, как «Миллион лезвий», которое непрерывно изменяло явление, чтобы превратить обычную бумагу в коленки танцующие на ветру, контрактное прерывание заклинаний является естественным врагом. Саваки очень хорошо понимал, почему Тамицка предложил подобные правила. Он был абсолютно уверен в себе. Сам Саваки опасался прерывания заклинания Томицки, а сегодня сам Тамицка буквально рвался в бой. Этот факт очень радовал Саваки, ведь он сам был еще молод. Однако, в отличие от присутствующего старшеклассника, у Такому не было времени, чтобы восхищаться этим. Он хорошо понимал значение произошедшего. Миллион лезвий был бесполезен против Тамицки. Ему потребовалась всего одна атака, чтобы понять это. Нет, это действительно так. Прямые атаки бесполезны. Но два дня назад я узнал, что различные применения одной и той же магии может привести к разным результатам. Глаза Тамицки уставились на него, в то время как Такому укрепил свою уверенность. Сейчас тело Такома было полностью открыто для атак. Если бы Тамицка захотел, он бы закончил этот матч в ту же секунду. Однако это было бы бессмысленно. Тамицка понимал, что не может так просто закончить этот матч. Наконец Такома встал в другую позу. В ответ Тамицка также поднял активность псионов. Рукой Такома притворился, что собрался переворачивать страницы. В то же время он тайком протянулся к кат на запястье. Он активировал магию воздушной пули... Такому послал семь воздушных пуль на высокой скорости в Тамицко. Не дождаясь результата такума активировал следующую магию. Таккома даже не рассчитывал, что одними воздушными пулями он сможет удалить Тамицко. Эта атака была отвлекающим маневром. Такума использовал персональную магию ускорения, чтобы переместиться во фланг томицки. И все же Томицка уже поджидал такому в точке его назначения. Он принял на себя комбинацию с тяжелого удара и левого хука, не способный устоять на ногах такому упал на пол. Только из-за своего упрямства он все еще цеплялся за книгу, которая служила медиумом. Такума возвал к своему боевому духу, чтобы развеять свое затуманенное зрение и разглядеть фигуру Тамицки. Тамицка остановил свою атаку и смотрел на Такума с Обычно его красивое мальчишеское лицо выглядело немного детским, но сегодня у него было насмешливое выражение лица, и он смотрел на него как на бешеного пса. Именно такова была текущая ситуация в глазах Такума. Внезапная вспышка эмоций пересилила чувство страха в данный момент. Стоя одним коленом на полу, Такому левой рукой пролистал книгу. Первая атака на Томицку содержала в себе в два раза больше бумажных кусков, нежели это. В этот раз квадраты не были разделены на четыре потока и собрались в единый рой. Увеличение количества объектов в стадии стадного контроля уменьшало силу вмешательства. Собрав магическую силу из четырех потоков в один, Такому собирался напрямую бросить вызов прерыванию заклинания Томицки. Но это было уловкой, так как настоящим ударом являлась следующая атака, которая активировалась секунды позже. Купаясь в свете, выпущенном Тамицкой, 16 тысяч бумажных квадратов превратились в бумажные снежинки и упали на пол. Словно прорываясь через облака, 20 тысяч бумажных клинков были выпущены с секундной задержкой и летели навстречу Тамицке словно торнадо. «Я поймал его!» – подумал Такума. Прерывание заклинания было способностью, которая выбрасывала огромное количество псионов. Они не просто выбрасывались, требовалась последовательность магии для создания достаточного давления, чтобы сдуть магию. Невозможно, чтобы он мог использовать постоянно. Однако в теории Такому была ошибка, в это мгновение он понял, что он выдавал желаемое за действительное, и вся его теория была ошибочной. 20 тысяч клинков были превращены в 20 тысяч бумажных обрывков в тот же момент, как только вошли в контакт с телом Томицки. Что ж, до Такумы, который только что смог встать на ноги, Тамицка нанес ему решающий удар в этом матче. «Достаточно! Победитель Тамицка! После того, как Хатори объявил имя победителя, Тамицка слегка поклонился. После он встал на одно колено рядом с Такумой, склонившимся на полу. «Шипа!» «Ты в сознании?» такому застонал от сильной боли, чем показал, что он все еще был в сознании. Все потому, что Томицко бил его в определенные точки в соответствии со своим планом. «Благодарю». Прокашлившись, Токума наконец-то смог ответить на вопрос. «Тогда посидел у стены и отдохни немного». «Понял». Оправившись от полного поражения, Токума послушался Томицко, не думая, что стояло за этими словами. Вцепившись в область живота, куда ей пришлись удары, Он, шатаясь, ушел к противоположной от остальных наблюдателей стене. Прислонившись к стене, Такома постепенно сполз на пол. Убедившись, что Такома смог добраться до стенки, Томицкая проследовал к Тацуе. «В чем дело?» На вопрос Тацуе до сих пор молчащий Тамицка. наконец-то открыл рот. Шибакон, я хочу сразиться с тобой!» Обрисовав в голове всю эту ситуацию, которую трудно было высказать словами, Тацуе лишь склонил голову и сдался вопросом «Почему?». Окружённый массой шокированных взглядов, Томицко беспокойно отвел свои глаза. Всё же, словно приняв решение перейти в Рубикон, хотя это было слегка преувеличено, но у него был взгляд, словно он собирался сделать прыжок на Тарзанке, когда он взглянул в глаза тации. «Я хочу, чтобы Шиппа увидел твою силу!» Томицко смотрел на Татцу пылающим взглядом. По его мнению, он предусмотрел, что Тация мужественно согласится на его предложение, однако это лишь углубило непонимание тации. Я не совсем понял, о чем ты говоришь. Как только он сказал это, Тамицка выглядел так, словно его загнали в ловушку увлекательное зрелище. Это, ну, было слишком резко. Другими словами, может, позволим Шепа увидеть бой между невероятными людьми? Тем, кто подобрал достойное объяснение для паникующего Тамицки, оказался Хаттори. Но этих слов было недостаточно, чтобы развеять мистификацию Тации. Если вы хотите показать ему матч между людьми с достаточной силой, разве не будет более подходящим матч между председателем Хаттори и Соваки Сэмпаем? Шеба, это не имеет смысла, если он не узнает, насколько силён именно Т. Объяснения Хаттори так остались незаконченными. Они сама, разве это не великолепная идея? Тем не менее, в этот момент сильнейшая разжигательница огня пришла на помощь Тамицкие Хаттори. Я верю, что показывать пример младшеклассникам также является сдачей членов школьного совета. По какой-то причине все старшеклассники и их ровесники, кроме тации, присутствующие здесь мысленно связали членов школьного совета и Анисамо. Я тоже думаю, что настало время показать способности сама. Мотив Миюки был вульгарным и не соответствовал ожиданиям Тамицки и Хатори, также за ее улыбкой скрывались разочарования и беспокойства в таком количестве, что тация понял, что... «Оставить все как есть – плохая идея». но ну, если ты так говоришь, я согласен». Татца изменил свое мнение, хотя, скорее всего, он решил его изменить, и это было именно то, чего Томиска так хотел. Это чувство ощущал не только он.